Филия. Куда вы делись? На охоте не было ни тебя, ни Леронта. Ты обещала, что поговоришь с ним, пытала вопросами Филия подругу, чуть ли не вплотную приблизившись к ней. Я и поговорила, когда нашла, ответила она, отодвигаясь рядом. Что значит нашла? Где он был? Ты знаешь, он так набрался в тот вечер, что когда утром все поехали на охоту, он просто не смог проснуться. «Я весь замок облазила, пока не нашла его на складе за мешками с зерном. Заметь, я твой замок не знаю, так что можешь представить, сколько я сил потратила, разыскивая твоего рыцаря». Набрался, и этот туда же. Ему было мучительно больно видеть тебя рядом с другим, и его сердце разрывалось от боли и муки, и чтобы хоть как-то уменьшить свои страдания, он прибег к вину, надеясь найти в нем забвение». Трагическим голосом произнесла Риона. приложив правую руку к сердцу, а левую к албу. Это он сам тебе сказал, глядя на подругу с облистевшими глазами, спросила Фелия. Хм, сказал. Ха, видела бы ты его, когда я его растолкала. Он вообще с трудом говорил и понимал, где он находится. Уже с насмешкой в голосе произнесла та. А? Что же ты тогда говоришь? растерялась Фелия. Ты придумала всё, что ли? Почему придумала? вскинув бровь, сказала Риона. Я совершенно уверена, что он бы это сказал, если бы мог. Лиронт очень благороден, только излишне скромен и малой косноязычен. Жених твой побойчей на язык будет. Жених, скривилась Фели. Ты представляешь, ун утром ударил моего рыжика и сказал, что из него нужно колбасы наделать. Да ты что? ахнул Риона. Вот гад. Да, а ещё он ябедник, извращенец, это такой же урод. На охоте был такой ужас. Кабаны напали на охотников и убили 5 человек. Там такое творилось. Ну, наверное, ты слышала об этом? Да, да, закивала головой Леона. Все только об этом говорят. Так вот, ему было совершенно всё равно. Он сидел и жрал своё мясо, как будто ничегошеньки не случилось. Бездушная скотина. Леона сжала губы, нахмурила лоб и снова понимающе закачала головой, соглашаясь с Филей. А его девки это просто ужас какой-то. Продолжила жаловаться на жизнь Фелия. «Он их одевает в мужские наряды, как будто они мальчики, и таскается везде с ними. Я просто глаза не знаю, куда девать, а ему хоть бы что. Ни капли стыда, ни уважения ко мне. Даже в мою купальню их притащил». «Да? А что там было в купальне?» Подалась вперед Риона с загоревшимися глазами. «Говорят, что ты застала его, когда он принимал ванну вместе со своими служанками. Стыдобища там была». Нехотя после паузы ответила Филе. И что? Он действительно в одной ванной с ними? М? С жадностью профессиональной сплетницы спросила Леона. Нет, не в ванной, они его гладили. Гладили? Как гладили? Не поняла Леона. Спину руками гладили. Он лежал на животе, а они ему гладили спину. Ну и что? Опять не поняла Леона. Гладили спину. Ну и что тут такого? «Голую спину, голую, понятно?» – взорвалась Фелия. «Он лежал на скамье, а они гладили ему голую спину, и штанов на нём не было, только простыня и всё». «Вот это да!» – потрясённо ахнула Риона, открыв рот и распахнув глаза. «И что ты ему сказала? Что он подонок и извращенец? А он? А он сказал, что мы из деревни, и что я ничего не знаю о нормальной жизни, что мы дикие и отсталые». что все современные князья в курсе, что такое Мей... Сайш...» В разговоре возникла пауза. Подруги замолчали, обдумывая каждое слово. «Ни разу не слышала», – задумчиво сказала Фелия, нарушив тишину. «Может, ты знаешь, что это?» – обратилась она к Реоне. «Нет, не знаю». Поджав губы, отрицательно помотала головой та. «Хотя, может...» «Что?» – спросила Фелия, замолчавшую подругу. Лиона сделала заговорщический жест Фели, поманив её рукой. И когда она приблизилась, наклонилась к её уху и принялась азартно шептать. Через секунду от услышанного глаза Фели широко распахнулись. "Какая гадость!" с гримасой отвращения воскликнула Кнежна, отодвигаясь от подруги. "Лиона, откуда ты это знаешь?" "Слышала", уклончиво ответила та. "Фу-фу-фу", сказала Фели. "Мерзость!" А вдруг он Фелия отбаравала себя на полусловии и уставилась на Риона расширенными глазами. Что он? Что после свадьбы он захочет, чтобы ты ему делала это? Догадалась-то? Ни за что, с решимостью в голосе произнесла Фелия. Я скорее умру, чем не болтай ерунды. Вот ещё, помирать ты будешь. Мы найдём у право на этого Альста, вот увидишь, уверенным голосом произнесла Риона, уперев руки в бока. Хорошо тебе говорить, печально сказала Фелии. До помолвки осталось несколько дней, а мой единственный рыцарь, который мог бы призвать наглеца к ответу, валяется пьяный. Хоть сама бери меч в руки. Фелия нахмурилась и с мрачным выражением лица принялась глядеть в темное окно. «Фелия, ну ты что? Вот увидишь, все будет хорошо!» Подскочила к ней Риона и, взяв ее руками за плечи, пару раз стряхнула. «Может быть...» — вяло улыбнулась та. «Знаешь, а мне сегодня такой сон приснился!» Какой сон? спросила Леона. Представляешь, мне приснилась богиня любви Мирана. Она была в чём-то таком белом и красивом, и сама такая красивая. Вот бы хоть капельку быть такой же красивой, как она. И что? Она тебе что-нибудь сказала? заинтересованно спросила Леона. Да. Она так ласково посмотрела на меня и сказала, что дарит мне истинную любовь, а потом взмахнула своим маленьким золотым скипетром с крылышками, и пошёл золотой снег. Прямо целое облако и свет. Он отражался от золотых снежинок. Всё так красиво переливалось и сверкало, и музыка Риона. Я никогда не слышала такой прекрасной музыки, и я чувствовала себя такой счастливой, и на сердце было так хорошо-хорошо. А потом спросила замолчавшую подругу Риона: "А потом я проснулась. Кругом была темно, тихо, и я вспомнила про Ириадора и помолвку. Появившаяся была улыбка, вновь исчезла с лица Фелии. "Может, это был вещий сон?" вопрошающе промолвил Риона. "Вещий сон?" переспросила Фелия. "Ты думаешь? Конечно, все знают, что когда снятся боги, то это к удаче. А если они тебе ещё что-то при этом говорят, то это обязательно сбудется", ответил Риона. "Сбудется?" задумчиво сказала Фелия. "Что сбудется-то? Любовь?" Она же сказала, что дарит тебе истинную любовь. Ну и зачем мне любовь? Кого мне любить? М-м-м. Ну, может, ты Ириадора полюбишь и станешь счастливой? Сделала предположение Риона. Ириадора? Негодующе фыркнула Фелия. Этого самовлюбленного эгоиста и развратника? Ну уж нет. Ри, как тебе могла прийти в голову такая мысль? Ну, боги любят пошутить. Не надо мне таких шуток. Ладно, Риона, хватит болтать о пустом. Ты мне обещала рыцаря, который вступится за мою честь. И где он? Да я уже с ним договорилась, когда до него дошло, что это нужно сделать для тебя. Он мне руки чуть не кинулся целовать и называл меня крылатой, принёсшей светлую весть. Он действительно тебя так называл? Или назвал бы, если бы смог? Уточнила Фели. Ну, почти так. Не стала вдаваться в подробности Риона, но он поклялся, что вызовет этого труса и подлец на поединок. Когда? Уточнила Фели: "В ближайшее время?" Ответила Риона: "Как только будет готов, так сразу его и вызовет при свидетелях, чтобы он не смог отвертеться". "Готов? А как он собирается готовиться?" Недоуменно спросила Фели. "Ну, знаешь, Фели, Лиронт, хотя и благородный рыцарь, но с деньгами у него туго. Он сказал, что ему просто не в чём выйти на поединок. У него есть только меч, а достойных доспехов, в которых можно сразиться за честь дамы сердца, у него нет". Ему нужно раздобыть доспехи. Как только он их найдёт, так сразу и Риадору и вызовет. Вот оно в чём дело, слегка нахмурилась Фели. И где он собирается их искать? В замке много гостей. Он сказал, что возьмёт у них под честное слово рыцаря. Да, и сколько ему потребуется времени? А потом ещё возьмёт да и скажет кому-нибудь, для чего ему доспехи, ацу сразу донесут, и всё сорвётся. Хм, как же быть? Фелия поджала губы и забарабанила пальцами по спинке кресла, возле которого стояла. Хм. Может, у тебя есть деньги в залог доспехов? предположила Риона. Нет, денег у меня нет. Но я знаю, где взять ключ от второй оружейной. А что это за оружейная? спросила Риона. В ней лежат доспехи и оружие, которые сейчас не нужны, и ещё всякие старые вещи. Туда редко ходят, и если мы там оденем моего рыцаря, то этого никто не заметит. Здорово, сказал Риона. И когда ты сможешь достать ключ? Прямо сейчас, ответила Фели. Пошли. Постой, Фели. Что? Нужен твой платок. Мой платок? Зачем? Дама дарит рыцарю свой платок в знак своей благосклонности. Лиронту нужен твой платок. Да? Растерялась Фели. Он что просил? Да, он просил, сказал, что и не смел мечтать о таком счастье, но боги смилостивились над ним. И он будет счастливейшим из людей, когда его получит. Мой платок счастья?» Совсем растерялась Фелия. «Да не платок, а то, что он символизирует. Ну ты что, не понимаешь?» «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». Протянула Фелия и сделала понимающее лицо. «Да-да, конечно. Вот, возьми. Он чистый». «Хорошо», – сказал Орион, опряча платок на груди. «Пошли за ключом». «Знаешь, – передумала Фелия, – подожди меня лучше тут. Я сейчас его принесу». Ладно, давай быстрее. Мне ещё Лиронта нужно найти. Я быстро. Фелия торопливо вышла в дверь. Ха, он сам его просил мой платок. Счастье, передразнивая Фелию, произнесла Лиона, смеясь в зеркало у двери, как только Фелия ушла. Она книжек что ли не читает совсем? Правильный риадор есть, сказал, деревня